С начала болезни видеть ее не позволялось никому, кроме сиделки и служанок. В ответ на свои настойчивые попытки Дон Андрес получил от нее крупную сумму денег и письмо, содержащее все возможные оттенки гордости и ожесточения. Как все красивые женщины, привыкшие постоянно принимать дань своей красоте, она полагала без всякого цинизма,